Глава 4. Агата. Выключаю душ, но вода продолжает стекать по моим длинным густым волосам и тяжелыми каплями барабанить по дну кабинки. Смаргиваю влагу с ресниц, ходя, открываю глаза и провожу ладонью по запотевшему зеркалу. Стираю испарину, чтобы взглянуть на свое отражение. Рваный вдох и закашливаюсь от попавшей в легкие воды. В ванной и в моей комнате специально установлены зеркала в пол, чтобы видеть каждый изъян и работать над собой. Распотрошённая и стёрзанная внутри, я бережно храню внешнюю оболочку ради себя. Кончиками пальцев касаясь плоского животика, провожу по светлым следам, оставшимся после растяжек. Сейчас они практически незаметны. Ухмыляюсь, вспоминая период беременности. Необъятный живот, с которым я едва дышала на последних сроках, отекшие ноги, слабое облегчение после появления чертят на свет, которое сменилось болью и страхом за крошечных слабых малышей. Бессонные ночи и дикие переживания быстро забрали лишние килограммы, высушили меня, превратив в привидение. А спустя время адские физические нагрузки дома и зале помогли вернуть форму и даже усовершенствовать. Указательным пальцем веду по татуировке, что протянулось от косточки до косточки и спрятала шрам после кесарева. Глупая материнская улыбка слетает с лица, как только я нащупываю уплотнение. Там, где шов наложился на старый рубец. Слишком болезненные ассоциации, даже спустя восемь лет после предательства. Видимые раны затянулись, но душевные кровоточат срываю халат с вешалки и яростно укутываюсь в него. «Ты рано встала. Какие-то дела сегодня?» окликает меня мама на лестнице. Оглядываюсь и тёплым взглядом её окидываю. Стоит, оперевшись плечом о косяк двери, с кофейной чашкой в руке. А сама полностью собрана, облачена в летнее платье, которое на работе сменит на медицинский костюм. Волосы цвета горького шоколада собраны в аккуратную прическу, что спрячется под врачебным колпаком. Но это будет позже. А сейчас передо мной уютная, добрая, любимая мамочка, человек, благодаря которому я не сошла с ума восемь лет назад. «Да, разбудила?» Чмокаю ее в щеку, наклоняюсь и делаю глоток кофе. «Я няня уволила», хмыкаю невозмутимо. «Опять?» Дергается мама и расплескивает содержимое кружки. «Агентство не напасётся кадров на наших чертят», — качает головой. «Что на этот раз?» Васька с ней чуть под машину не попала. выпаливаю я и тут же жалею об этом, потому что родительница становится белее стены. «Но всё в порядке, не волнуйся. Я решила попробовать их в частный детский сад определить. Там настоящие педагоги работают всё-таки, а не какие-то непутёвые девчонки после курсов». «Возможно, ты права», — задумчиво тянет мама, и румянец возвращается к её лицу. «В клинике ждать тебя сегодня?» «После обеда. Виновато морщусь я. Я должна была заранее предупредить, но закусываю губу, как проштрафившийся ребёнок. Для мамы я им и являюсь, несмотря на возраст. Мне в мединститут надо заехать». «Дневник практики подписать и с научным руководителем встретиться. Я и так предыдущую консультацию пропустила». «Я без тебя сегодня в клинике справлюсь. Выходной возьми», — предлагает заботливо. «Нет-нет, я все успею». Обнимаю ее, и мы окончательно разливаем остатки кофе. «Агата, мне все больше кажется, что ты берешь на себя слишком большую нагрузку». И учеба, и работа, и спорт, и с детьми все свободное время проводишь. Сгибает пальцы, а я перехватываю ее руку. Активность — это жизнь, мам. Подмигиваю ей, но она хмурится. Или побег от реальности. Бубнит себе под нос. Делаю вид, что не расслышала. Прошлое умерло для меня и похоронено под гранитной плитой. Теперь я многодетная мамочка. Медсестра с дипломом колледжа и надеюсь будущий врач-гинеколог по стопам родительницы. Транслируя свои приоритеты в голове, будто сама себя убеждая в их правильности, и взметаюсь по лестнице на второй этаж. В коридоре сталкиваюсь с папой. Он помятый, недовольный, на ходу накидывает пиджак. Пап, а ты чего ни свет не заря встал? Искренне удивляюсь я. Большим боссом стал «Но трудоголика из тебя не вытравить?» Подначиваю шутливо, а сама поправляю ему воротник рубашки. «Или проблемы какие-то в сети автосервисов?» Напрягаюсь, а руки замирают на его плечах. «Папа не так давно в бизнесе, и я помню, скольких сил и нервов ему стоило открыть и развить своё дело. Он сделал всё возможное, чтобы обеспечить нам с чертятами достойную жизнь». «Надеюсь, что нет», — задумчиво хмыкает, Угая меня сильнее. Да Тимур вчера позвонил, партнёра своего упоминает. Просил пижон одного заезжего принять лично и мастера ему рекомендовать. Вроде тело там на раз плюнуть, но уважить надо, разводит руками. Но я не ожидал, что он жаворонком окажется и время такое назначит. Вот мчусь. Дергает запонку на рукаве, и она отлетает. Да ёлки! Не нервничай так. Поднимаю и помогаю застегнуть её на манжете. У тебя лучший автосервис. Пижон твой доволен останется и в постоянные клиенты запишется. Ради такого дела станет не заезжим, а местным. Хихикаю я, наблюдая, как папа смягчается. Я бы дождался вас с малявками и подвёз куда надо, но... Виновата брови сдвигает. Да я за рулём. Отмахиваюсь. Беги уже! Подталкиваю к лестнице. Машинально смотрю на часы, контролируя свое время. Запас есть. Отлично. Прежде всего захожу в комнату к близняшкам. Они у меня за сони, поэтому бужу их долгими уговорами. Пока девочки подтягиваются в кроватях, борются с простынями и подушками, я раздвигаю тяжелые шторы и, чтобы не терять драгоценные минуты, немного прибираюсь. Прячу разбросанные вещи в шкаф, беру рюкзак с пола. «Васька, но сколько раз повторять, что нужно класть вещи на свои места!» Качаю головой, но вдруг замечаю выпавшую из кармашка пластиковую карточку. Подхватываю ее двумя пальцами, подношу глазам, которые тут же округляются от шока, когда я вчитываюсь в текст. «Водительские права». «Адам Туманов». И фотография этого наглеца. Он и так всю ночь из мыслей моих не выходил. Пробрался в мои сны и требовал вернуть ребенка. Еще и обнимал при этом. Как там, в раздевалке. «Наглый тип», — шеплю я в лицо на карточке. «Я водитель. Отдай», — капризничает Васька и подбегает ко мне. Пытается вырвать права, но я поднимаю руку вверх. «Ты где это взяла?» «Дядя потерял», — признаётся незамедлительно. «Теперь это моё!» Пока мы с Вадькой перепираемся, Ксюша садится в кровати, сонно потирает глазки и первым делом поправляет растрёпанные волосы. Маленькая кокетка. Как этот Сноб назвал её? «Принцесса?» И правда похоже. Улыбаюсь нежно, но мигом сбрасываю себя на вождение. Нервно права водительские сжимаю пальцами. Необъяснимая злость овладевает моей душой. Стоит лишь вспомнить, как цинично вел себя Туманов в клинике и как самоуверенно разговаривала со мной в фитнес-клубе. Невольно переношу свое раздражение на дочку. «Василиса, ты наказана, чтобы впредь не брала чужое!» Вношу приговор, а она ротик распахивает, хочет поспорить. Самое вредное из всех чертят. «Ты же говорила, если человек и растяпа, то сам виноват», припоминает мне мои же слова. Кто же знал, что они обернутся против меня? Каждое лишнее слово с твоей стороны добавляет дополнительный час без мультиков. Поднимаю бровь и смотрю в ожидающее. Губки смыкаются, а головка кивает. Хотя по синекарием глазам вижу, что Васька не согласна со мной. «Умывайтесь и завтракать». Чмоку обеих близняшек в чучке и смягчаюсь, когда малышки обнимают меня. Мои манипуляторы. «Нас ждёт новое приключение сегодня», — намекаю на десад. «Надеюсь, обойдёмся без неожиданностей», — шеплю чуть слышно. Не выпуская проклятой карточки из рук, привычным мчусь в соседнюю комнату. Постучавшись, тут же открываю дверь. Макс заправляет постель. Заметив меня, сонно бубнит. «Доброе утро!» И подавляет зевок. Делает вид, что бодрый, и готов к великим свершениям. Мой маленький мужчина. На пять минут старше сестёр, а такой серьёзный и деловой, будто у них разница несколько лет. «Давно проснулся?» Ласково обращаюсь. «По будильнику!» Важно отвечает и указывает на часы, что стоят на тумбочке. Вспоминаю, как помогала заводить их вчера. Макс опускает взор на наручные, сверяет время. Иногда меня настораживает его странное увлечение, но отказать сыну не могу. Выкупил я для него почти весь Алиэкспресс, ведь на оригиналы из реклам денег чересчур много надо. Зато на все праздники легко выбрать подарок. Макс признает только часы разных форм и видов. Не понимаю. В кого он такой? Я стала пунктуальной лишь после рождения детей, потому что абсолютно ничего не успевала, пока не начала планировать каждый наш день. Именно наш, а не мой. Ведь чертята — неотъемлемая часть меня. И анонимного донора, о котором я толком ничего не знаю. Да и неважно, кто он. «Сёстры, проспят опять», — пробивается в мои размышления голос Макса. Я разбудил уже. Смеюсь звонко. Приблизившись, щелкаю сына по носику. Зануда. И не сразу понимаю, почему это слово вдруг заставляет меня вздрогнуть. Нахмурившись, впиваюсь взглядом в пластиковую карточку, о которой забыла на мгновение. Надо вернуть права Туманову. Заодно о ремонте машины поговорить. Отдать деньги. Не хочу оказаться в должниках у такого снова, как он. И тем более не желаю попасть в зависимость. Скорее, разорвать все связи. Вот моя цель. Нахожу в своей сумке визитку Адама, которую он бросил тогда в кабинете вместе с купюрами. Я сразу спрятала все, чтобы мама не заметила, и ни слова ей не сказала о странной просьбе Туманова. До последнего надеялась, что это глупая шутка или ошибка. Но он, кажется, одержим идеей найти наследника. «Нет, нет, еще раз нет!» Скорее расправиться с ним и забыть. Именно поэтому вбиваю номер с визитки и, забыв который час, делаю вызов. «Алло, вы...» Звучит в трубке сонный хрипловатый женский голос, и я машинально сбрасываю. Перепроверяю номер, убеждаюсь, что не ошиблась в цифрах, и шумно вздыхаю, медленно осознавая, что произошло. Я ведь видела, как фривольно в зале Адам вел себя с клиентками, А потом души донеслись обрывки его разговора с хозяином клуба, тем еще бабником. Роман упорно предлагал мне свободные отношения, пока я не пригрозила жалобу подать на него и его клуб. Он некоторое время посматривал на меня, но появилась Ася и полностью завоевала его внимание. А я выдохнула, потому что не хотелось из-за мужика бросать место, которое идеально подходит мне. И расположение удобное. И детей можно в игровой комнате оставить, пока у меня тренировка идёт. «Значит, хорошо отметили возвращение на родину в ночном клубе», сверлю взглядом карточку Туманова, прокручивая в мыслях и беседу с другом. «Ни капли не удивлена». «И этот мужчина планирует отобрать ребенка у матери, прошедшей через ИКО? Зачем?» Разве есть в его свободной разгульной жизни место сыну? Не лучше ли идеальному генофонду и дальше воспитываться в любви и заботе? Иначе и быть не может, ведь на ико идут сознательно, а не от прихоти. Разозлившись, небрежно бросаю чужие права в сумку. Да и чёрт с ним, перезвоню, когда проспится. Верно сказала Васька, растяпа сам виноват.